Дирижер, искусно варьируя нюансами оркестрового звучания, попытался слиться с произносимым текстом. — Я это сделала ради нашей любви, — тихо произнесла Марта, приблизившись к Мюнхаузену. Я перестал в нее верить. Печально улыбнулся он и посмотрел вокруг. — Помнишь, когда мы были у Архимеда, он сказал, — любовь — это теорема которую надо каждый день доказывать, а почему не слышную? Я не понимаю, о чем они там говорят? Герцог с недовольным видом обернулся к бургомистру. Бургомистр заглянул в листочек. Подсудимый благодарит городские власти и одновременно как бы шутит со своей возлюбленной. Хорошо, кивнул герцог. Особенно жабо и передняя выточка ему очень к лицу. Мюнхаузен подошел к пушке. «Я обернулся. Скажи мне что-нибудь на прощание.» Марта попятилась от него. «Что? Подумай. Всегда найдется что-то важное для такой минуты. Я буду ждать тебя». Она говорила с трудом и продолжала отступать. Губы ее пересохли, дыхание участилось, Рамкомф с беспокойством вглядывался в ее лицо. «Нет, нет, не то». Минхаузен в отчаянии ударил кулаком по стволу пушки. «Я очень люблю тебя!» Марта отошла в противоположный конец огражденного пространства. Дирижер с удивлением обернулся, оркестр прекратил играть. «Карл!» «Я...» — Рамкомф делал ей отчаянные знаки. «Не то...» гневно крикнул Мюнхаузен. Я, Марта, попыталась что-то сказать, и вдруг закричала, что есть силы. «Карл! Они положили сырой порох!» Наступила мертвая тишина. И вдруг трое музыкантов, отделившись от свободного оркестра, заиграли наивную тему их старого шутливо-томного танца. Мюнхгаузен ощутил себя счастливым человеком. «Спасибо, Марта!» «Мерзавка! Убийца!» — закричала баронесса, вскочив со своего места. Рамкомб бросился со всех ног к судье. Волнение охватило зрителей. Мюнхгаузен ликовал. «Пусть завидуют!» — и закричал еще громче. «У кого еще есть...» «Такая женщина! Томас, ты принёс то, что я просил!» «Да, господин барон!» — крикнул Томас с городской стены. «Вот этот сухой, проверенный!» Он швырнул бочонок с порохом. Мюнхаузен ловко поймал его, передал артиллерийскому офицеру. «Прощайте, господа!» — гордо и весело произнёс Мюнхаузен. И трио музыкантов вдохновенно вышло на самую проникновенную часть мелодии — Сейчас я улечу, и мы вряд ли увидимся. Когда я вернусь, вас уже не будет. На земле и на небе время летит не одинаково. Там мгновение, здесь века. Впрочем, долго объяснять. Бургомистр быстро отвел герцога в глубь ложи. Так, положение серьезное, ваше величество. Сейчас у рванет так, что не только пушка. Крепость может не выдержать. Предлагаете построить новую крепость? — спросил герцог. — Ваше Величество! — заволновался бургомистр. — Я хорошо знаю этого человека. Сейчас будет такое, что мы все взлетим на воздух. — Что? — И я тоже? — удивился герцог. — Я и говорю, все! — Зажечь фитиль! — скомандовал Мюнхгаузен. К пушке приблизился солдат с зажженным фитилем. — А потом она его разлюбит? — спросил зритель в цилиндре. «Если вы знаете дальше, так не рассказывайте», — недовольно ответила сидящая рядом дама.